Глава 32 вторая Разоблачение Следующим утром мы навестили главного старца. Но оказались не первыми. У него уже были посетители. Делегация наших соперников в полном составе. Даван собственной персоной, его жена Летиция и Гунхильда. При их виде мой оптимизм резко пошел на спад. Нас опередили. Не почудилось вчера, что кто-то подслушивает под дверью. «Явились?» — кивнул Даван словно мы пришли к нему. а «Зря!» «Это решать не тебе», — ответил Тор, а после обратился к старцу. «Мы просим разрешения посетить Кликушу». «В этом нет смысла», — произнес старец. да «Давен ночью уже ходил к ней». «И что она сказала?» — поинтересовалась я. «Ничего», — скривился деверь. «Лежала, как неживая, и тряс ее за плечи, бил по щекам. Она даже глаза не открыла. «Увы!» — развел руками старец. «Кликуша ни на что не реагирует, пока не придет время пророчествовать. Ждать, когда она будет готова к новым предсказаниям, нет времени. Крепость тонет. В подвалах вода уже по щиколотку и продолжает пребывать. Да и нам требуется нечто большее, чем предсказание Едва ли Кликуша знает, как усмирить владыку мертвой воды». Я могла возразить, старуха чётко сказала, у Кликуши есть необходимые знания, и она готова ими поделиться. Но эти доводы не для чужих ушей. Придётся как-то иначе убедить старца пустить меня к предсказательнице. «На отъезд из крепости требуется время», — произнесла я. «Пока все заняты сборами, я успею побеседовать с предсказательницей». она не станет с тобой говорить», — вылезла вперёд летица «Это ты подслушала мой разговор с мужем», Я не сомневалась в своей правоте летиться из тех, кто способен на подобное. «И что с того?» Она и не думала отпираться. «Кликуша все равно бесполезно Или ты оглохла? Не слышала, что сказал Даван?» «Слух у меня, может, не такой отличный, как у тебя», подделала сноху. «Но я все равно настаиваю на разговоре». «Что вы теряете?» обратилась я к старцу. Тот пожевал губами. «Жизнь целого рода поставлена на карту. Для спасения любые средства хороши». Раздумывал старец недолго и в итоге дал разрешение на визит к предсказательнице, одновременно распорядившись начать подготовку к переезду. «Я надеялась, до этого не дойдет, иначе целый род превратится в беспризорников. Тор потеряет место Тайона, а ивар крепость. Ему просто нечего будет наследовать». Комната Кликуши располагалась в одной из башен. Судя по состоянию деревянной лестницы, гости здесь бывали редко, а ремонт не случался с постройки крепости. Ступени скрипели и сыпали трухой. Крайне ненадежная конструкция. Наверху у двери на в встречала ухаживающая закликушись служанка. «Чего-то посетителя зачастили. Впервые на моей памяти здесь толчия», — ворчала она, отпирая дверь ключом. «Вы особо не надеетесь. Ваши-то ночью приходили ушли ни с чем. Между пророчествами она по большей части спит и совсем не разговаривает». «Как ее зовут?» — поинтересовалась я, переступая порог круглой комнаты. «Что?» — удивилась служанка. — Я спросила, как ее имя. Женщина наморщила лоб, припоминая. — Что за потребительское отношение? Предсказательница всего лишь винтик, послушно исполняющий роль. Даже служанка не особо интересуется подопечной. Имя вспомните то не в состоянии. — Тирна! — наконец ответила женщина. — Ее имя Тирна. — Благодарю, можешь идти, — отпустила я служанку. Дверь застонав открылась, и мы вошли в круглое помещение. Не считая кровати, здесь ничего не было. Даже потрескивающие в камине дрова не добавляли пустой комнате уюта. Печально видеть, в каких условиях живет Кликуша. Люди думали, раз она постоянно спит, то ни в чем не нуждается. Прежде чем шагнуть к кровати, завешанной пологом, я протянула руку Тору. Лишь когда он сжал мои пальцы в своей ладони, рискнула подойти и откинуть полог. На кровати поверх одеяла лежала женщина. Спутанные волосы закрывали лицо — но я узнала её поболезненно тонким запястьем и бледной коже. Выходит ли она на улицу хоть иногда? Сомневаюсь. Она узница своего дара и этой комнаты. Я медлила. Слишком много сомнений одолевали меня, что если я позову Кликушу, она не откликнется. Тогда все жертвы были напрасны. Но ещё сильнее я боялась, что предсказательница отзовётся, а потом расскажет правду обо мне — Поэтому я умоляла Тора отпустить меня одну, но он, конечно, отказал. Видя, что я застыла, муж сам наклонился к кровати. Тирно Он несколько раз повторил имя, постепенно повышая голос, но Кликуша не пошевелилась. Я испытала одновременно облегчение и разочарование. Следом жутко разозлилась на себя. Речь идет о вымирании целого рода, а я волнуюсь за свои секреты. «Нет уж, раз решилась, иди до конца!» Я присела на край кровати и произнесла имя Кликуше, негромко, дрожащим голосом. В ответ она дернула головой. Это была единственная реакция, но куда больше прогресс, чем у других. Я потянулась и убрала волосы с ее лица. Тогда в зале не ошиблась, она действительно хорошенькая. Сейчас, когда мышцы расслаблены, это очевидно. — Тирна, — я наклонилась к женщине, — помоги мне. Глаза Кликуши неожиданно распахнулись, и я невольно отпрянула. Ее взгляд был осмысленным, словно она и не спала. «Что вам нужно, госпожа?» Я поежилась. Реакция предсказательницы на меня была из ряда вон. Тор потерял дар речи, да и мне стало не по себе. Пока муж переваривал тот факт, что клякуша откликнулась на мой призыв, я налаживала контакт. «Крепость тонет, владыка мертвой воды хочет уничтожить арведов подскажи, как его остановить. — Вы зажгли огонь, — сказала она, — но они пошли до конца. — Я пойду. Объясни, как. Кликуша села. Волосы снова упали ей на глаза. Как и в нашу первую встречу, она избегала смотреть на меня. — Почему ты отворачиваешься? — поинтересовалась я. — Ваш свет слишком ярок, госпожа. Он сжет мне глаза. Ее ответ ничего не прояснил, Я бы заметила, если бы светилась. «Позвольте вашу руку, госпожа!» — попросила Кликуша. «Я попробую помочь!» Без содрогания я протянула ей ладонь. «Вы пересекли грань миров», — произнесла она. «В одном теле две половинки слились воедино. Обе умерли, обе воскресли. Ничто не исчезает бесследно». Речь шла об Элеанне и моем захвате ее тела. «Вот оно, сейчас Тор все узнает» конце концов, я сама хотела рассказать, надоело врать и изворачиваться. Пришло время правды, а там будь что будет». «Но я не она», — возразила. «Но ты и не ты», — ответила на это кликуша. «Со стороны наш разговор походил на бред, но я понимала, что Тирна имеет в виду. Все началось в момент, когда я впервые увидела ивора Любовь к нему приняла за остаточную память тела, но это не совсем так». Во мне говорила часть души Алианны. Потом она все чаще и чаще напоминала о себе, порой руководя моими поступками. и Исподваль, меняя мой характер. Кликуша права. Нет больше Алианны Леннард. Как нет и анна Беляевой? Слившись воедино, мы стали кем-то третьим. Я приложила руку к груди, где билось чужое сердце. А такое ли чужое? Новость о том, что Алианна отчасти жива во мне, обрадовала. Я ощущала родство с этой девушкой, и ее гибель ранила меня. «О чем она говорит?» — нахмурился Тор. Я ожидала, что он растеряется, но мужчина был сосредоточен и внимателен. «Пусть объяснится!» Я хотела ответить, но Кликуша перебила. «Вы из другого места, госпожа, но родом из этого. так кто направил вас, повелевая дорогами, что ведут из мира в мир. Однажды она взяла кое-кого отсюда, теперь вернула». «Все должно быть на своих местах!» Я запуталась. Сейчас и я перестала улавливать суть. Кликуша тряхнула головой, а потом, сорвав кинжал с моего пояса, полоснула по старой ране на моей ладони. Я только ойкнуть успела. «Что ты делаешь?» Дернулся вперед Тор, но Кликуша продемонстрировала ему лезвие, которое светилось золотым. Мужчина застыл, пораженный увиденным. «Что это?» Я, зажав порезанную ладонь, во все глаза смотрела на кинжал. «Это правда», — заявила Кликуша. «Кинжал выкован из саламанского камня. Он светится от соприкосновения с королевской кровью». «Это какой-то фокус», — Тор тряхнул головой. «Я видел, как Алианна четыре года назад порезалась этим кинжалом. Лезвие не светилось». «Правильно», — согласилась Тирна. «Тогда она не была подлинной наследницей короля». А теперь превратилась в нее? Мужчина разозлился, зато до меня начало доходить. Кликуша изъяснялась загадками, такая у нее манера. Но мне помогла рассказанная руна история. Рабыня упомянула, что оруженосец короля по приказу королевы сбежал с последним оставшимся в живых принцем. Куда они отправились, толком неизвестно, но в легенде четко говорилось «туда, где их никогда не найдут». «Почему не в другой мир? Например, в мой?» Поэтому принц не сумел вернуться. Он был слишком мал, чтобы запомнить родину. Кто знает, что там стряслось, но оруженосец не рассказал подопечному правду. Так и жили предки короля в нашем мире из поколения в поколение, не догадываясь о своем происхождении. Пока я не обратилась к старухе за помощью, как назвала её кликуша повелительница дорог, что ведут из мира в мир, надо разознать о ней подробности соломанский камень напротив не покидал этот мир оруженосец просто отдал его кому то на сохранение например жившему тогда тойону крепости Арвид. сейчас уже не узнать почему выбор пал именно на него вероятно сам оруженосец был из рода Арвидов. пряча камень от врагов таон приказал выковать из него кинжал вот и объяснение легенды в которой говорится что камень сменил форму став тем чем не был прежде Не исключено, что старуха сразу признала во мне жительницу другого мира. Она безошибочно определила, где мое место и отправила сюда. Тогда-то кровь Алианны превратилась в кровь подлинного наследника короля. А еще я поняла, почему именно мне надо было пойти к Лекуше. Она откликнулась на мой призыв не просто так. Тирна подчинилась королевской крови. Недаром она называет меня госпожа. «Как это поможет остановить владыку мёртвой воды?» Я вернула разговор в главное русло. «Объяснение стором подождёт, кликуша в любой момент может отключиться, и мы не узнаем самое важное». «Живительный огонь — враг мёртвой воды, но он лишь жалит», — ответила Тирна. «Чтобы усилить огонь, напоите его магией и короля». «То есть кровью?» — перевела я на обычный язык. «Как много её нужно?» «Так много, как потребуется!» «Это не повредит ребёнку?» — испугалась я. «Он такой же сильный, как вы, госпожа. Если выживете вы, то и он выживет!» Кликуша откинулась обратно на подушке и прикрыла глаза. Я задавала ещё вопросы, но она не отзывалась. Аудиенция окончена. Тирна и без того была чересчур словоохотлива. Мы с Тором молча покинули комнату. Едва дверь закрылась за нашими спинами, как мужчина безапелляционно заявил. Ты не станешь этого делать, мы найдем другой способ. Какой? Продолжим топить в море людей, надеясь, что владыка наконец устанет бушевать и успокоиться, или сбежим, куда глаза глядят, и будем до конца дней держаться подальше от воды? Я не позволю тебе рисковать жизнью. Что, если для ритуала потребуется вся твоя кровь? В таком случае, я надеюсь, ты позаботишься об Иваре, прошептала, преодолевая спазм горла. Умирать совсем не хотелось но остановить владыку моя задача без сомнений я угодила сюда именно ради этого позволить людям и дальше гибнуть я не могу к тому же если не прогнать владыку он рано или поздно придет за ворром и затем малышом что только должен родиться нет упрямился мужчина я твой муж и таон и я приказываю тебе не делать этого прости я коснулась его щеки но я снова тебя ослушаюсь Мы стояли на шаткой лестнице, я спиной к стене, Тор передо мной, держась рукой за перила и мешая мне пройти. Я едва различала его лицо в полумраке, но по тяжелому дыханию догадывалась, что он сердится. Слишком много разом свалилось на него. Мы обсуждали одно, но оба думали о другом. Тор не настолько глуп, чтобы пропустить слова кликушами мимо ушей. Выводы он тоже умеет делать. Просто и ему, и мне было одинаково страшно заводить разговор на волнующую нас тему. И мы тянули время. Но вечно это продолжаться не могло. «Прости», — повторила еще раз, — «я давно должна была рассказать о своем происхождении, но я боялась, что ты отвернешься от меня, поэтому молчала. Я плохой человек». «Не говори так о себе», — прошептал он, наклоняясь к моим губам. Я обожала его поцелуи, нежные и страстные одновременно, — Что буду делать, если этот поцелуй прощальный? Я разочарованно застонала, когда мужчина прервал ласку ради того, чтобы спросить. «О каком переселении душ?» — говорила Кликуша. «Я лишь отчасти та, которую ты знал четыре года назад», — призналась. «Я не Алианна, хотя она живет во мне. Все это так сложно, что я сама толком ничего не понимаю. Я не хотела занимать чужое место, но я рада, что нахожусь здесь, с Иваром и с тобой». Муж молчал, обдумывая мои слова. Злость поутихла, но мужчина все еще был напряжен. «Ты поэтому просила называть тебя Анна», — наконец произнес он. «Я хотела тогда все рассказать, но у меня не хватило духа признаться». Кликуша сказала, «Вы с Алианной одно целое». «Так и есть. Я чувствую ее в себе ощущаю эмоции». «Я подозревал, что с тобой не все в порядке, но такое представить не мог». «Подозревал?» — Разумеется, — кивнул он, — ты вела себя иначе, говорила странные вещи, забывала события прошлого, а еще письмо. Ты спрашивала, почему я отправился за тобой к отцу. Причина в письме, которое передала твоя рабыня, она написана не почерком Алианны, и я решил, что мою жену похитили. Выяснив, что это не так, и писала в самом деле ты, я утвердился в своих сомнениях. Видел, что с тобой что-то не так, и ждал, когда ты расскажешь подробности. Я ведь обещал тебе доверие, а я привык держать слово. Я мысленно застонала. Надо ж было так сглупить. Совсем не подумала про почерк. Четыре года — долгий срок, — говорил между тем Тор. Моя любовь к Леане угасла. Этому способствовала обида и уязвленное самолюбие. Осталась лишь похоть. Но узнавая тебя, я влюблялся вновь. — Ведь ты так похожа на Алианну, и вместе с тем совершенно другая. — И что теперь? — спросила осторожно. — Что ты сделаешь? — Я ничего не смыслю в переселении душ. Мне известно лишь то, что я вижу и чувствую, когда смотрю на тебя. Только это имеет значение. Прочее не важно. — Что же ты чувствуешь? — пробормотала я. — Что не проживу без тебя и дня. После этих слов я осознала, что задерживала дыхание в ожидании решения Тора. Позже мы еще поговорим об этом, обсудим детали, но сейчас сказанного более чем достаточно. Я знала, что Тор хочет услышать в ответ, и дала ему это. Шепнула, обнимая мужа за шею. «Я принадлежу тебе». Мужчина отклонился немного назад, упираясь руками в стену по сторонам от моей головы. Посмотрел на меня. «Неправда», — усмехнулся он. «Это я принадлежу тебе».